Глава 19. В понедельник, 25 августа, в обед, на штаб Мельниковцев в Белокоровичах, где еще оставалось порядка 80 человек, расквартированных в здании бывшей школы, было совершено дерзкое нападение. Свидетели и немногие выжившие мельниковцы потом рассказывали, что к школе подъехали три грузовика, про которые все знали, что они принадлежат отряду Тараса Гайдука, и оттуда, как горох, посыпались вооруженные люди с красными повязками на рукавах. Руководил ими высокий, крепкий молодой человек в немецкой форме. Какая именно форма? Так это унтершарфюрера СС. Сидела как влитая, и выправка у этого унтершарфюрера, надо сказать, отменная. Сразу видно человека военного. К тому же по-немецки говорит, как настоящий немец. Это и смутило. Пока часовые раздумывали кричать Хальгитлер или «Стрелять», этот унтершарфюрер открыл огонь первым. Из Люгера, да. Стреляет он, надо сказать, так, что такого и в кино не увидишь. Пистолет держит у бедра и не целится. Бах, бах, бах. Каждый выстрел труп. А его люди, ну, которые с красными повязками ворвались в школу. Как раз обед, все в столовой были. Там всех и кончили. Сначала гранатами закидали, а после из автоматов и пулеметов. Троим-четверым удалось в окно выскочить и дать дёру. Не больше. потому что окна тоже на прицеле были. Многие выскакивали, да немногие убежали. Этот немец, ну, который унтершарфюрер, говорят, потом самолично всех раненых добил. Кто говорит? Люди говорят. Люди. Они все знают. Разумеется, все оружие и боеприпасы, которые имелись в школе, погрузили на грузовики и отбыли в неизвестном направлении. А утром, 26 августа, во вторник,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 и немецким оккупантам. Да здравствует советская власть! От имени и по поручению руководства отряда «Червоный партизан» младший лейтенант рабочей крестьянской Красной Армии Николай Свят по прозвищу «Святой». Постскриптум. Засрыв листовки «Смерть». Эти же слова были повторены на украинском и немецком. Обращение сверху крупно. Потом четкое черно-белое фото Мертвого Тараса Гайдука, затем фото, заваленной трупами школьной столовой в Белокоровичах, и уже под ними основной текст. Два полицая в Лугинах из новых, которые были наняты уже после катастрофического фиаско с ликвидацией 12 евреев, были найдены зарезанными на северо-западной окраине села тем же утром во вторник. К груди одного из них была пришпилена ножом упомянутая листовка. К груди второго… лист бумаги, на котором кровью убитых было начертано. Я предупреждал святой Надо ли говорить, что оба полицая лишились оружия. Слухи распространились по окрестностям со скоростью кругов по воде от брошенного камня. Только круги исчезают, а слухи только ширились, росли и приобретали совершенно фантастические очертания Как хотите господин штурбанфюрер, они могут так люди. рассказывал на допросе Георгу Егеру один из выживших мельниковцев. «Его же пули не берут!» «Хочешь сказать, что в него трудно попасть?» — через переводчика спросил Егер. «Это я уже знаю», — говорили по-русски. «Нет», — покачал головой мельниковец. По-русски он говорил вполне нормально, хоть и вставлял иногда украинские слова. «Хочу сказать то, что говорю. Пули не берут. Он быстро двигается, правда. Но попасть в него можно. Я попал. Да только толку не якого. Не берут его пули. Расскажи. Ну, стрелять я умею, не хуже, чем он, — хвастливо заявил Мельниковец. Отец еще вчив, из Обреза не целясь. Тут главное шо? Целиться не треба. Направление поймал, жми на спуск. Сердцем нужно стрелять. Он похлопал себя ладонью по левой стороне груди. Обрез всегда со мной. Отец еще вчив, что сброя завжды, э, всегда должна быть под рукой. «Короче», — поторопил егер, — «короче, я притворился мертвым. Там, в столовой, лежал обрез подо мной. А когда он подошел ближе, выстрелил почти в упор. Выстрелил и попал. Точно в грудь». Мельниковец умолк, вспоминая. «И что?» «И ничего!» Выстрел его отбросил на шах. Он споткнулся о ноги трупа, повалился на спину. «Я вскочил и в окно рыбкой, головой вперед! Только колы на же в буф!» Миленьковец от волнения перешел на украинский. Бачив, я к стає, живий Живый-то здоровый!» «Пуля из обреза?» «Так!» «Обрез из какой винтовки?» «Мосина, трехлинейка!» «Я господин штурбанфюрер!» Из этого обреза кабана валил с одного выстрела?» Мельниковец снова вспомнил русский язык. «Отец еще делал гражданскую. Сносу этому обрезу не было. Нет, как хотите, а не человека это. С рыбными пулями треба в него стрелять. С рыбными!» За последние двое суток Фюрер почти не спал. Бесследное исчезновения в лугинских лесах отряда Тараса Гайдука, а затем дерзкое нападение на школу в Белокоровичах И окончательный разгром мельниковцев подстегнули его нервную систему не хуже таблетки первитина, запитой ста граммами коньяка. Собственно, на первитине он все это время и держался. Сказывалось еще и ранение в голову, нужно было как-то снимать боль. А лучше первитина немецкая фармацевтическая промышленность ничего не могла ему предложить. Разве что Морфий. Но эйфория от него была слишком сильной, мешала думать. Поэтому Морфий Штурбанфюрер не любил. Телефонный разговор с начальством, шефом армейской полиции 6-й армии, штандартенфюрером Паулем Кифером, добавил головной боли. В прямом и переносном смысле. На этот раз начальство изволило не орать, говорило спокойно и даже участливо. И это напрягало егера еще больше. «У вас там целая пехотная рота расквартирована. В лугинах этих!» — проявила осведомленность начальства. «Двести человек!» Вам этого мало, чтобы уничтожить каких-то партизан? «Жизни немецких солдат бесценны, господин штандартенфюрер», — отвечал егер. «Рота капитана Оскара Хубера — это на крайний случай. Я исходил из того, что справлюсь сам». «И как? Справились?» — насмешливо осведомился Кифер. Задача оказалась сложнее, чем можно было изначально предположить. Этот человек, Николай Свят, как он представляется, «Младший лейтенант Красной Армии. Как хотите, господин штандартенфюрер, но не верю я в то, что это обычный русский младший лейтенант. Он прошел серьезную диверсионную подготовку. Очень серьезную. Судя по тому, как он действует... Обычный армейский офицер так не умеет. Я ведь его, считай, взял. Он не должен был уйти ни при каких обстоятельствах. Но ушел. Да. И при этом оставил вас живых». «Как думаете, почему?» «Он со мной играет, господин штандартенфюрер. Показывает, что сильнее меня во всем. Давит на психику. Но он ошибается. Я его поймаю и убью». «Вы это уже обещали. Думаете, он заслан к нам в тыл? Уверен в этом?» «Значит так, егер. По имеющимся данным, ваша 62-я дивизия скоро выдвигается на фронт. Поэтому разберитесь уже с этими партизанами и этим вашим святым, пока я сам с ними не разобрался. Оставлять за собой хвосты мы не имеем права. И вообще, что получается, вы видите? Сегодня партизаны грабят состав с продовольствием для нашей армии, спасают евреев, уничтожают подчастую целый отряд местных националистов, этих, как их, мельниковцев. А завтра? Они же наглеют на глазах. А почему? Потому что безнаказанность порождает наглость. Неужели я должен вам объяснять столь азбучные истины? В общем, действуйте. Партизаны должны быть уничтожены. А этот ваш русский младший лейтенант, диверсант этот или кто он там, не можете взять живым, убейте, так и быть. Но, повторю, взять живым предпочтительней. Если он и впрямь прошел такую подготовку, неплохо бы знать, где именно. Все, действуйте. Халь Гитлер. Хальгитлер, ответил егер и повесил трубку. После чего подумал, выкурил сигарету и снова снял трубку, назвал кодовое слово и телефонистка соединил его со штабом роты капитана Оскара Хубера. Капитан Хубер слушает, раздалось на другом конце провода. Хальгитлер, Оскар, это Георг. Хальгитлер, Георг, слышал, партизаны активизировались. Мой патруль принес мне листовку сегодня. Впечатляет. А двоих полицаев нашли мертвыми здесь, в лугинах. Закололи, как свиней. Как хочешь, Георг, а мне и моим людям все это не нравится. Как-то неуютно мы начинаем себя чувствовать, если понимаешь, о чем я. Понимаю, Оскар. Не отлучайся никуда. Минут через сорок подъеду. Жду. Скоро я буду знать эту грёбаную местность наизусть, думал Егер, глядя в окно Опеля на убегающие назад поля. тополя вдоль дороги и сплошные леса, встающие сразу за полями. Хотя нет, это невозможно. Можно выучить дороги между всеми этими же томерами, коростенями, лугинами, овручами и прочими белокоровичами. Но сразу за дорогами, плохими, узкими, разбитыми и не столь уж обширными колхозными полями начинаются знаменитые русские леса. Леса, мать их! Таких лесов нет больше нигде. Говорят, когда объединенные германские племена наголову разбили три римских легиона, Тевтобурский лес, где произошла битва, напоминал эти. Но с тех пор прошло без малого две тысячи лет, и если Тевтобурский лес, жив до сих пор, хоть и изрядно поредел и уменьшился в размерах, то от остальных обширных европейских лесов осталось одно воспоминание. А здесь, в России, они практически такие же, как были во все времена. бесконечные. Дремучие и непроходимые. Немудрено, что партизанам есть где укрыться и откуда нападать. К тому же все они по сути варвары, для которых лесная жизнь привычна, грубые, неприхотливые, а самое главное знающие эти леса как свои пять пальцев. Еще бы, они здесь родились и ходят по ним с самого детства. Вот и попробуй их поймай. Он сам не заметил, как задремал. Я открыл глаза только тогда, когда Опель остановился возле уже знакомого двухэтажного штаба роты Оскара Хубера. Так что? осведомился капитан. Ты понял наконец, что военное дело должны делать профессионалы? Я это знал с самого начала, буркнул Егер. Просто берег жизни твоих солдат. И что в результате? Хорошо, сам жив остался? Да. — согласился егер. «Вот что, Оскар, у меня прямой приказ от начальства разобраться с партизанами в ближайшие дни. Скажу по секрету, скоро наша 62-я дивизия опять отправляется на фронт, и мы должны зачистить все хвосты. Так сказано. Здесь, в нашем тылу, партизан быть не должно. Справишься с силами своей роты? Или нужна помощь? Сколько у партизан действующих бойцов? Есть сведения? Человек пятьдесят, много шестьдесят. Но ну, так это ерунда. У меня в роте двести прекрасно обученных солдат, офицеров и унтер-офицеров. Из них больше половины ветераны. Мы уничтожим этот партизанский сброд. Главное, знать, где они находятся. Примерно я догадываюсь, но можно узнать и поточнее. Как? Есть проводник? Кажется, да. «Кажется?» «Ну, если допросить как следует...» «Вот что. Можешь выделить прямо сейчас взвод? Надо провести небольшой разведывательный рейд. Только пусть это будет взвод, отделение которого обнаружило сбитый русский истребитель. Заедем по дороге. Хочу на него посмотреть». «Нет проблем. Я даже с тобой отправлюсь. Засиделся что-то». «Тогда пошли». Через десять минут грузовой «Опель Блиц» с солдатами в сопровождении бронетранспортера «Гономак» выехал по направлению к Лугинкам. Как всегда, никто не замечал маленького черного жука, неотступно следующего за ними на высоте в сотню метров. Миновали желтоватый помещичий особняк по левую руку и за двойным рядом елей свернули направо, к речке Жерев. Преодолели брод, остановились. «Дальше пешком!» — сообщил капитан. А шины по лесу не пройдут!» Они выпрыгнули из кузова бронетранспортера на землю, поросшую густой короткой травой. Рядом тихо журчала речка. Вода в ней была коричневатого цвета. «Лёс!» — подумал егер. «Хорошо бы искупаться, пока лето не кончилось. Ладно, может быть, позже». «Ты здесь был?» — спросил он у Хубера. «Один раз!» когда мы только прибыли. Рекогносцировку проводил. «Фельдфебель Грабовский! крикнул он. «Здесь!» — подбежал мордатый фельдфебель, придерживая автомат на груди. «Бери свое отделение и показывай, где вы нашли русский истребитель. Далеко отсюда?» «Никак нет, господин капитан. Километра два-два с половиной». «Отлично. Веди. Остальным выставить охранение и отдыхать», — приказал он. Разрешите искупаться, господин капитан? Спросил юный белобрысый лейтенант, командир взвода. Разрешаю! кивнул Хубер. Но особо не расслабляйтесь, мы не на пикнике. Слушаюсь, господин капитан. Рот лейтенанта расплылся в улыбке. Они углубились в лес, шли колонной по едва заметной тропинке, ведомые тем самым солдатам, который нашел самолет, а потом вывел отделение к болоту. в котором, предположительно, утонул русский летчик. Дошли. «Вот он!» — сообщил солдат, останавливаясь. Егер подошел к истребителю, вскочил на крыло, осмотрел кабину. Сразу обратил внимание на то, что сиденье пробито насквозь. Ржавые потеки крови на полу кабины, еще не смытые окончательно дождями, указывали на то, что летчик был ранен. Егер обернулся, ткнул пальцем солдата, который привел их сюда. «Ты! Как тебя?» «Стрелок Берти Хёдгерс, господин штурбанфюрер», — вытянулся тот. «Разбираешься в следах?» «Немного, господин штурбанфюрер. Отец-охотник. Я ему помогал». «Отлично. Загляни сюда и скажи, изменилось ли что-нибудь с тех пор, когда ты был здесь последний раз?» Он уступил место солдату. Юркий, быстрый стрелок, вскочил на крыло, осмотрел кабину. «Так точно изменилось?» — доложил он. «Пропал парашют. Мы его не забирали в прошлый раз. И еще чехол на сиденье из овчины». «Все?» «Вроде все». «Как думаешь?» — обратился егер к капитану. «Кому мог понадобиться парашют и чехол? Кому-нибудь из местных?» «Скорее всего», — пожал плечами капитан. «Парашют — это шелк. Ценность для местных. Они же нищие все». «Чехол из овчины тоже может пригодиться. Я еще удивляюсь, как они весь самолет по винтику до сих пор не растащили». Подошли к болоту. «Вот здесь», — показал стрелок. «Здесь были следы». «Странно». Он присел, вгляделся, потрогал рукой примятую траву. «Что?» — спросил егер. «Я, конечно, могу ошибаться, но...» Такое впечатление, что здесь кто-то проходил буквально вчера-позавчера. Проходил в болото? Ну да. Или выходил из него. В смысле, переплыл на лодке, например, и потом ушел На резиновой лодке? Почему на резиновой? Потому что деревянную с собой не утащить, и следы бы она оставила на берегу. А резиновую запросто. Воздух выпустил, свернул, забрал и пошел. Егер оглядел болото. Тишина, густая ряска, осока, стрекозы. Какой-то жук промелькнул над головой, скрылся в листве ближайших деревьев. Очень странно. Кому, даже из местных, может потребоваться переплывать это болото? Да еще на резиновой лодке. Хотя это, конечно, одно предположение. Кто-нибудь из местных, хотя бы тот, кто забрал парашют и чехол, мог здесь проходить. Подошел к берегу и… Дальше что? Любовался видом? Поссал в воду и ушел Что? «Интересно, рыба в таком болоте может водиться?» — спросил он слух. «Может», — ответил стрелок Берти Хёдгерс. «Вода здесь относительно чистая. Окунь может запросто водиться. Или карась. Думаете, рыбак?» «Очень может быть», — сказал егер. — Ладно, пошли отсюда. Хотя болото неплохо бы обыскать. — В смысле? — спросил капитан. — В смысле пошарить баграми по дну? Вдруг труп русского летчика обнаружится. Мне тогда легче станет. А так я все время думаю, что он мог и выжить. — Хм, — сказал капитан. — В принципе, я могу достать резиновую лодку, попрошу у саперов. — Займись, — кивнул егер. — Но не прямо сейчас. Сейчас мы отправимся в Липники. Что нам там делать? — Надо навестить одного старого пасечника, задать ему парочку вопросов. Черный жук снялся с ветки, поднялся над деревьями и все такой же невидимый и неслышимый последовал за солдатами.